Незнакомцы. Что они приносят в нашу жизнь? Стоит ли их впускать? Глава четвертая: Когда не хочется говорить. Я лежу на кровати и пытаюсь прогнать волнение. Первый день в новой школе. Что может случиться? Да все! Надо составить список, чтобы быть готовой. Буллинг. Первая внешность. Вариант реальный, но за что? Я подошла к зеркалу. Нет, за внешность булить точно не будут. Миловидным блондинкам повезло. Даже если они выглядят грустно, в этом есть свой шарм. И мерлин Монро тому доказательство. Второе. Новенькое. Скорее всего, за это может достаться. В маленьких городках не любят приезжих. Третье. Успеваемость. За это еще над кем-то издеваются? Четвёртое. Социальный статус. Нет, мама сказала, что предупредила директора об отце. Пятое. Конкуренция. Хм, выделяться не буду. Раз ни один пункт не подходит, то и переживать не за что. Я вошла в ванную, умылась и завязала тугой пучок. В такой день лучше без косметики. Плюс этой школы был в том, что можно не носить форму, поэтому я надела джинсы, кроссовки и большую серую толстовку. Было в ней что-то комфортное. Придирчиво осмотрев себя, я все таки вернулась в ванную. Немного туши не повредит. «Айрис!» Мама всплеснула руками, когда я спустилась вниз. «Неужели ничего красивого не нашлось?» «Первый день в школе, а пойдешь как…» «Как подросток?» Я хмыкнула. «Мам, все так ходят». «Ладно, не буду спорить. Давай быстро позавтракаем, и я тебя отвезу». «Угу», — кивнула я и принялась за хлопья. Я забралась на заднее сиденье и включила музыку в наушниках. Мне нужно побыть одной, перевести дух. К счастью, мама это понимала и не заставляла разговаривать. Мимо проносились деревья и озеро с туманом. Мрачно, холодно, загадочно. Так легко почувствовать себя героиней лиричного музыкального клипа. Я разбила свою машину, въехав в мост. Мне нравится это. Саундтрек совсем не подходил к нашей поездке, но мне нравилось это. Ощущение свободы. Хотелось продолжать ехать, высунуться в окно, кричать, дышать полной грудью, выпустить свою боль. И чтобы дорога не заканчивалась. Но не в этот раз. Мы приехали. Мама притормозила на парковке у школы. С тобой сходить? Мам, десятый класс. Я сняла наушники. Как-нибудь сама справлюсь. И не попрощавшись, выскочила из машины. Не хватало, чтобы меня увидели обнимающейся с мамочкой, Перед уроками. Здание школы было слишком красивым для Фоги-Лейка и выглядело, словно случайно выросло посреди густого леса, наступающего со всех сторон, чересчур внушительное, совсем не подходящее для этого города. Неужели тут столько школьников? Большие окна отражали утреннее солнце, так и манили заглянуть в них и узнать чью-то тайну. Я направилась ко входу мимо школьников, которые совсем не обращали на меня внимания. Я все таки стала невидимкой. Массивная входная дверь из темного дерева с позолоченными ручками. Я дернула ее на себя, и она с приветственным скрипом на удивление легко поддалась. В коридорах пахло свежим ремонтом и спокойствием. Школа ждала, когда в нее войдут и доверят свои секреты мисс рейн добро пожаловать я вздрогнула когда моего плечо легонько коснулась чья то рука меня зовут мистер смит я заместитель директора сверху вниз на меня смотрел высокий мужчина средних лет с проседью в темных волосах а яркие зеленые глаза говорили что где то внутри него прячется молодой парень бордовый пуловер Серые брюки и надетая через плечо сумка. Классический набор зама. Было бы классно, если бы фамилия директора тоже была Смит, а не Спарк. Мистер и миссис Смит. Миссия — школа. Я улыбнулась своей шутке, что зам, видимо, принял за проявление воспитанности. «Добрый день, мистер Смит». «Пойдём, покажу, где тут что». «Нельзя опаздывать на первый урок в новой школе!» Мистер Смит быстрым шагом пошел по коридорам. Шкафчики, столовая, спортзал, администрация, медпункт, класс английского, информатики, химии. Кем я хочу стать? Какие предметы люблю? Внеклассные занятия, книги, музыка, успеваемость, спорт? Учебники забери, положи, не потеряй. Библиотека, тетради, учителя. От его вопросов и болтовни у меня разболелась голова. Если в Фоге все такие разговорчивые, то нам нужно будет переехать. А вот и класс литературы. Зам директора подвёл меня к кабинету. Дальше сама справишься? Угу. Вот и молодец. И, развернувшись, он также резко направился по коридору. «Надеюсь, никаких проблем не будет. Мы их тут не любим. Чао!» Я сжала виски пальцами и сделала три глубоких вдоха. «Нужно успокоиться. Давай!» — шепнула я, толкнув дверь. Класс был забит людьми. Все разговоры как пчелиный гул. Роились вокруг школьных каникул, вечеринок и поездок. Как я ни старалась, но незаметно проскочить в конец класса у меня не получилось. Кто-то мне кивал. Некоторые лениво махали руками, а самые активные говорили «Привет». Да, боулинг тут не в почете, Минус одна проблема. Я села около окна и открыла учебник по предмету «Язык и литература». «Будет сложный год». И интересный. «Так, так, так, всем привет!» В класс ворвался мужчина лет 50 с усами. На нем был пиджак с футболкой и джинсы с кедами. Похож на преподавателя гуманитарных дисциплин. Они все одинаковые. Творческие, забавные и добрые. «Привет, мистер Фокс!» — крикнул кто-то из класса. «Этот курс у нас нацелен на развитие критического мышления. Будем учиться анализировать текст и выражать письма на свои мысли и чувства. Точнее, я это уже умею делать, а вам еще предстоит научиться». «Мистер Фокс, я умею писать», — сказал какой-то здоровяк. «Футболисты тоже везде одинаковые». «Это здорово, Джонни, но те сообщения, которые ты пишешь девчонкам...» «Никак нельзя назвать выражением мыслей. Уверен, в те моменты ты думаешь не головой». Я хихикнула. Еще один плюс в копилочку мистера Фокса — сарказм. «Кстати, с нами новенькая, мне сказали». Он обвел взглядом класс. «А вот и ты, Айрис Рейн, приехала к нам из Нью-Йорка. Вам задача уважать и ценить» и не опозорить наш город. Добро пожаловать, а теперь за работу». В ответ я помахала рукой, как английская королева из своей машины, и мы погрузились в мир текстов Хемингуэя. Во время ланча я вышла из столовой на улицу. Чёрт, свободный столик только около урн. Нет, до такого я не позволю себе опуститься. Была не была. Я прошла мимо одноклассников — и села на каменное ограждение у лестницы. Думаю, на сегодня я уже наговорилась с ними. Биологичка слишком активная заставила работать в паре с люком, забавным мальчишкой на голову ниже меня ростом. Но я не хочу заводить тут друзей. Я ничего не хочу. Вру. Я надела наушники и открыла чат с бывшими подругами. Тишина. Я хочу, чтобы они написали. Я хочу опять смеяться. Я хочу вместе тусить вечерами. Неужели я всегда была третьей лишней? «Это разве нормально?» — раздался чей-то голос сквозь музыку. «Что?» Я сняла наушники. Ко мне подсела девушка с копной черных волос и яркими блестками на глазах. «Спрашиваю, это разве нормально?» Что? Нормально. Я не могла понять, чего хочет незнакомка. «Есть в одиночестве!» Она кивнула в сторону моего ланча из яблока и банана. «А что плохого в одиночестве?» «Дай подумать. Скука!» «Но мне совсем не скучно». «А я Габи. Габи Ривьера. Мне нравится твой стиль. Такой... спокойный». «Спасибо». Я Айрис Рейн. Мне твой стиль тоже нравится. Похвалила я ее образ. И там было что похвалить. Джинсы расшиты камнями, кроп топ и рубашка из лоскутков, в котором можно спрятать ее целиком. Такой яркий. Приходится сиять. Габи улыбнулась. А то тут слишком серо. Ага, я заметила. «А что вас занесло сюда? Кризис? Кого-то убили? Или скрываешься от мафии?» Габи внимательно всмотрелась в мое бледное лицо, задержав взгляд на глазах. «Не, родители решили, что тебе нужен свежий воздух». Папа умер. Мама решилась на перемены. «Прости!» Габи резко дернулась, чтобы обнять меня. А я от неожиданности уронила яблоко, которое покатилось куда-то к деревьям. Ничего страшного. Так, я тебя расстроила, уронила твой обед. Если можно считать это обедом, значит, после школы с меня пицца. Спасибо, не стоит. За мной мама приедет. Дай сюда. Габи схватила мой телефон. Это мой номер. Спишемся. Бести? Примечание. В переводе с английского «лучший друг — лучшая подруга». Я засмеялась. «А ты разве успела встретить кого-то лучше?» Габи вскочила и направилась в сторону школы. «У меня химия, а ты на математику не опаздывай». Что это было? Ураган по имени Габи? Надеюсь, это не принесет в мою жизнь еще больше разрушений. Я посмотрела в телефон. «Бести, почему-то это слово очень согревает». «Ты выглядишь довольный». Мама посмотрела на меня в зеркало заднего вида. «Всё прошло нормально. Я даже не соврала. Для первого дня в школе все действительно идеально». «Лучше прошлой школы». «Мам, не говори ерунды». «И всю обратную дорогу мы ехали молча». «Ну почему я не могу управлять своим настроением?» И языком. Мама времени зря не теряла. На террасе появились два плетёных кресла и кофейный столик, на котором красовалась небольшая ваза с полевыми цветочками. «И это еще не все. Смотри!» Мама отбежала от меня и выкатила из-за угла велосипед. Когда-то он был ярко-розовым, а сейчас, к моему счастью, краска облупилась, и он стал похож на почти нормальный велосипед. «Я его не купила». Мама засмущалась и потрогала бантик, который привязала к рулю. Он в гараже стоял, но я его помыла. «Он классный». Я чмокнула маму в щеку. «Может быть, велосипед поможет мне хоть ненадолго возвратиться в прошлое?» «Если он неудобный, поищем магазин, где можно купить новый». Да и я с радостью буду возить тебя в школу. Ага, пока не сядешь писать новую книгу. Мам, он вообще отличный. Я позвонила в колокольчик. Тут до школы все равно близко. Спасибо. Мама посмотрела на меня с благодарностью. Хотя понимала, что я опять могу стать резкой, как последние недели. Тогда бежим ужинать. Если это не хлопья, то это будет лучший ужин. Дом сиял чистотой, а на кухне вкусно пахло чем-то печёным. Я вдохнула аромат. А жизнь-то налаживается. Я кинула рюкзак на кресло, помыла руки и села за стол. Картофельная запеканка. Идеальное завершение дня. Отложив несчастный учебник биологии, с грустью взглянув на телефон, я взяла «Рассвет жатвы». Не уверена, что в моем состоянии нужно читать антиутопии, но к романтике меня сейчас не тянет. Но стоило мне погрузиться в любимый мир голодных игр, как телефон призывно мигнул. Габи. «Кстати, у тебя есть велик?» Габи. «Если ты не поняла, это твоя новая лучшая подруга». Айрис. Да, сегодня мама нашла в гараже. Габи. Вот это отлично. Завтра встретимся на повороте. Айрис. На повороте? Я не знаю, где он. Габи. Не переживай, ты поймешь, Недалеко от озера. Габи. Все до завтра. А то родители ждут, что я расскажу им о первом дне учебного года. В этом мире когда-нибудь планируют дать подросткам свободу? Айрис. До завтра. Это точно ураган. Записала себя в мои лучшие подруги. Решила, где мы завтра встречаемся. Очень странно. Нужно быть с ней аккуратней. Вдруг это местное сумасшедшая? С другой стороны, почему бы и не пустить все на самотек? Иногда нужно, чтобы за тебя. Все решения принимал кто-то другой.